Еще неизвестно, где буду я и где будет он по ту сторону жизни. Суд, Господень, не наш, и оценка дел людских иная. И, может быть, многие на страшном суде удивленно скажут, «Господи, за что меня праведника осудил, а пьяницу, а преступника помиловал?» И, может, придется воскликнуть глазом великим, «Господи, оправдай меня, невинного!» 20 сентября. С прискорбием замечаю, что Нина встревожена болезнью Протасова сугубо больше, чем болезнью мужа. Кажется, собирается ехать в Питер, чтобы операция болящего Протасова протекала в ее близком присутствии. Сия, конечно, человека любила, но греховно ибо она второй долг свой ставит превыше первого. В глазах, в движениях, в речах ее и поступках замечаю внутреннее тяжелое борение. Стараюсь влиять осторожно, дабы не задеть больных струн сердца ее. Молюсь за нее сугубо. 29 сентября. Болезнь Прохора Петровича колеблется между какими-то пределами. То он здоров и деятелен, то вдруг, вожжа под хвост, врач-психиатр, получающий по сотне рублей в день, только руками разводит и говорит, что для него еще не все этапы болезни ясны. Осуждать не хотелось бы всего премудрого врача, но, по-моему, с точки зрения профана, болезнь Прохора Петровича, этого язычника-христианина, не есть болезнь физическая, то есть заболевание разных мозговых центров и самой ткани мозга, а поистине простое помутнение души. У него, по выражению мудрых мужиков, душа гниет. И выходит, что если помутнел хрусталик глаза, или на глазах зреют катаракты, никакие примочки, капли, очки не в силах помочь больному. Надо снять катаракты, и слепец узрит свет. Так из помутневшей души Прохора Петровича надо снять ослепляющие катаракты, и душа прозреет. Но как и что именно снять с души больного, ума не приложу. Молюсь за раба Божьего Прохора. Вчера, в три часа дня, Прости меня, Господи, за улыбку. Случилось действительно нечто несуразное, глупо-смешное. Был привезен из тайги обезглавленный голый труп черкеса Ибрагима Аглы. Труп опознан исправником, следователем и Прохором Петровичем. Составлен протокол. Сбежался народ. День был праздничный. На площади развели костер. Труп бросили в пламя. Приказано было перезвонить во все колокола вопреки моему запрету. Полуистлевшие кости перетолкли, прах стащили к башне, сыпали в жерло пушки, выстрелили вдоль угрюм реки. Сияющий Прохор Петрович и исправник от удовольствия потирали руки. Стражникам выдана награда, народу выкачена бочка вина, пушечная пальба и ликование. Вообще нечто вроде языческой древнерусской тризны, а в народе упорный слух — что в это самое время Ибрагим оглы, как ни в чем не бывало, сидел на краю поселка у шинкарки Фени и тоже попивал венцо, но воздравие, а не за упокой. Слух, правда, непроверенный, но довольно вероятный. 30 сентября. Заморозки продолжаются. Тянули к югу запоздалые лебеди. Моя старушка-прислуга наломала мне целую корзину сладкой рябины. Плод вкусный и полезный. Возвращаюсь к недавнему событию. Шинкарка Феня, баба развратная, безбожная, поистине черь Вавилона окаянная, на допросе заперлась, что у нее был черкес, но при сильной острастке, драли в кровь кнутами, кажется, все-таки созналась, что у нее ночевал некий глухонемой Карла, что Карла точит нож на Прохора и грозит разделаться с исправником. Шинкарку держит в заперти, «Ей кажется не миновать, острого. Карла бесследно скрылся, по слухам, он в шайке татей и разбойников. Назревала новая забастовка. Обиженные, обманутые рабочие опять начали шуметь. Приток свежих толп рабочего люда прекратился, поэтому народ почувствовал себя крепче и поднял голову. По баракам, заводам, приискам — «Шла смелая агитация. Собирались деньги в забастовочный фонд. Копилось кое-какое оружие. Казалось, рабочее движение идет стихийно, однако на этот раз оно протекало более организованно, чем прежде. Красные нити бунта раскинуты повсюду».